Мистер Гоздайк скептически оглядел Уилт и покачал головой. Надо было меня слушаться, сказал он. Я же велел вам молчать. Я вынужден был что-то сказать, ответил Уилт. Они не давали мне спать, и снова и снова задавали те же глупые вопросы. Вы и представить не можете, как это на меня действовало. Я чуть не свихнулся. По правде сказать, мистер Уилт. В свете сделанного вами признания, трудно поверить, что у вас была такая возможность. Только совершенно безумный человек по доброй воле способен сделать такое заявление. — Ну ведь это же все вранье, — сказал Уилд. Чистая выдумка. С массой самых тошнотворных подробностей должен заметить в это трудно поверить. Очень трудно. Например, насчет бедер и ляжек. Просто выворачивает наизнанку. Ты кто же с Библии, сказал Уилд. И кроме того, мне пришлось добавить кое-какие живописные детали, иначе бы они не поверили. К примеру, я сказал, что я отпилил их, мистер Уилд. Ради всего святого, я только могу сказать, что вы никогда не преподавали в классе у мясников. Все это я узнал от них. И уж если вы преподаете в таком классе, вас в жизни мало что удивит. Брови мистера Гоздайка поползли вверх. — Мало? — Полагаю, что могу развеять это ваше убеждение, — сказал он торжественно. — Ввиду того, что вы сделали признание вопреки моему настойчивому совету, а также потому, что я верю каждому слову в нем, я в дальнейшем не собираюсь выступать от вашего имени. Он собрал бумаги и встал. — Вам придется найти адвоката. — Постойте, мистер Гоздайк, неужели вы верите всей этой чепухе насчет паштета из Евы? — спросил Уилд. Верю? — Да человек, способный придумать такую гадость, не остановится ни перед чем. — Да, я верю. — Кстати, и полиция тоже. В данный момент они рыщут по магазинам, ресторанам, супермаркетам и помойкам, по всему округу, в поисках свиного паштета. Даже если они его найдут, им это не поможет. Возможно, вам интересно будет узнать, что они конфисковали пять тысяч банок собачьих консервов, столько же кошачьих и четверть тонны других продуктов этой фабрики, и во всем этом они обязательно найдут следы миссис Уилд, не говоря уж о докторе и миссис Прингшейм. Ну, мне только остается пожелать им удачи, сказал Уилд. «Присоединяюсь к этому пожеланию», — сказал мистер Гоздайк с неприязнью и покинул комнату. Уилт вздохнул. «Только бы появилась Ева! Куда она? Черт побери, подевалась!» Находящийся в полицейской лаборатории инспектор Флинг начал проявлять признаки нетерпения. «Побыстрее нельзя?» — спросил он. Начальник отделения судебной медицины отрицательно покачал головой. «Все равно, что искать иголку в стоге сена», — заметил он, многозначительно оглядев еще одну только что доставленную партию колбасы. «Пока никаких следов. Тут могут потребоваться недели. У меня нет столько времени», — сказал инспектор, — «у него суд в понедельник». «Только для взятия под стражу. Кроме того, уважи его признание». Но здесь у инспектора были свои сомнения. Он изучил признание и успел заметить несколько несообразностей, которые усталость, вращения и всепоглощающее желание поскорее закончить чтение этого мерзкого документа, пока его не вырвало, помешали ему заметить раньше. Если рассмотреть получше, то Уилтовы каракули вместо подписи выглядели подозрительно. Подозрительно по-детски. К тому же рядом он приписал четыре буквы. Кнед, что, как догадывался, прозорливый. Флинт означало квот non erat demonstrandum», что не требовалось доказать с латинского. Более того, на его полицейский вкус там было слишком много про свиней, к тому же волосатых. Следовало также иметь в виду, что Уилл специально заказал на обед две порции свиного паштета производства именно этой фабрики. Можно было предположить здесь стягу к людоедству, что вполне вписывалось в общую картину, но все же это был явный перебор. На ум невольно приходило слово «провокация», а после истории с куклой Флинт был особо чувствителен к дурной славе. Он еще раз прочел признание, но к какому-нибудь определенному выводу не пришел. И одно было ясно — Уилд прекрасно осведомлен о том, как работает фабрика по производству мясной кулинарии. Свидетельство тому — куча сообщенных им деталей. С другой стороны, сомнения мистера Кидли насчет смесителя имели под собой веские основания. Флинт с опаской осмотрел жуткое сооружение — и не смог поверить, что даже Уилт, этот маньяк-убийца, был способен... Флинт выбросил эту мысль из головы и решил еще немного поговорить с Уилтом. Он вернулся в комнату для допроса в омерзительном настроении и послал за Уилтом. — Ну, как дела? — спросил Уилт. — Повезло вам с франкфуртерами. Конечно, вы еще можете попытаться найти что-нибудь в пудинге. Уилд, спросил инспектор, почему ты подписал свое признание детским почерком? Уилд сел. Наконец-то вы это заметили, не так ли? Должен сказать, вы очень наблюдательны. Я задал тебе вопрос. Правильно, сказал Уилд. Давайте будем считать, что это вполне соответствовало обстоятельствам. Обстоятельствам? Я же. Кололся, кажется, так у вас говорят, чтобы иметь возможность поспать, поэтому вполне естественно. Ты что, хочешь сказать, что все выдумал? А что же еще, черт побери? Не думаете же вы, что я способен навязать Прингшимов и Еву в виде свиного паштета, ничего не подозревающей публики? Я хочу сказать, должен же быть предел вашей доверчивости. Инспектор Флинт смотрел на него широко открытыми глазами. «Бог мой, Уилд, если я выясню, что ты все это придумал... А что еще вы можете сделать?» — перебил Уилд? «Вы же обвинили меня в убийстве. Чего вы еще хотите? Вы приволокли меня сюда, унижали, орали на меня, сутками не давали мне спать и засыпали меня вопросами насчет собачьих консервов. Объявили во всеуслышание, что я помогаю вам в расследовании убийства нескольких человек, заставив тем самым каждого гражданина этой страны поверить, что я зверски убил свою жену этого проклятого биохимика. Заткнись, — заорал Флинт, — плевать мне на то, что ты думаешь. Меня волнует, что ты сделал и что ты сказал, что ты сделал. Ты вывернулся наизнанку, чтобы направить меня по ложному пути. — Ничего такого я не делал, — сказал Уилд. До вчерашнего дня я говорил вам только чистую правду, но вы не верили. Вчера я предложил вам в абсурдной форме свиного паштета ложь, которую вы так хотели услышать. Если вам нужна билиберда... И чтобы получить ее, вы используете такие незаконные методы, как лишение сна, не надо меня обвинять в том, что я выдал вам эту белиберду. Нечего приходить сюда и орать. Если вы дурак, то это ваша проблема. Лучше бы разыскали мою жену». «Кто-нибудь, держите меня, а то я убью этого мерзавца!» — завопил Флинт, выбегая из комнаты. Он прошел в кабинет и послал за сержантом Ядсом. Прекратить эту возню с паштетом. Все это куча навоза. — Навоза? — неуверенно переспросил сержант. — Дерьма! — сказал Флинт. — Он снова взялся за свое. — Вы хотите сказать? Я хочу сказать, что этот засранец снова нас надул. Ну, как он узнал про фабрику и все такое? Флинт взглянул на него жалостью. — Хочешь знать? «Почему он? Ходячая энциклопедия. Пойди и спроси сам!» Сержант Яц вышел и вернулся через пять минут. «Первая группа мясников», — произнес он загадочно. «Что? Класс мясников, где он преподает. Они водили его туда на экскурсию». «Господи!» — вздохнул инспектор. «А есть кто-нибудь, кого этот говнюк не учил?» Он говорит, от них можно многому научиться. Яц, сделай мне одолжение, пойди туда снова, и пусть он тебе перечислит классы, где он преподавал. Будем хоть знать, что нас ждет. Ну, он упоминал о штукатурах, газовщиках. Я хочу знать обо всех, Яц, обо всех Не хочу опять купиться на историю, что он спустил мисс Уилд в канализацию, потому что он преподавал в классе у говночистов. Взяв вечернюю газету, он стал просматривать заголовки. Полиция разыскивает пропавшую жену в Паштете. Бог ты мой, простонал он. Рекламу мы себе сделали. Что надо? Такое же мнение высказал директор техучилища на собрании заведующих отделений. «Мы превратились во всеобщее посмешище», — сказал он. «Во-первых, все теперь считают, что мы взяли за правило нанимать на работу преподавателей, которые закладывают своих нелюбимых жен в фундамент нового корпуса. Во-вторых, нам придется распроститься с надеждой получить звание политеха, поскольку нам уже отказали в повышении ранга училища, На том основании, что наши возможности недостаточны для обеспечения высшего образования. Профессор Баксендейл весьма определенно высказался по этому поводу, особенно после услышанного им замечания одного из наших коллег относительно некрофилии. Я просто сказал, начал доктор Борд, мы все слышали, что вы сказали, доктор Борд. Может быть вам интересно будет узнать, что доктор Кокс, когда в ясном сознании все еще отказывается от холодного мяса. Доктор Мейфилд уже подал прошение об отставке, а теперь еще это. Он показал газету, через вторую полосу которой шел крупный заголовок лекции о сексе для потрясенных студентов. Полагаю, все обратили внимание на фотографию сказал директор с горечью, демонстрируя большую фотографию Джуди, болтающуюся на крюке в крайне неудачном ракурсе. В статье написано... Ладно, что об этом говорить, сами прочтете. Я только хотел бы получить ответы на следующие вопросы. Кто распорядился закупить 30 экземпляров последнего исхода из Бруклина для групп наладчиков и слесарей? Последний исход из Бруклина? Роман Селби. Мистер Моррис попытался вспомнить, кто подписывал заявку. — Должно быть Уоткинс, — предположил Моррис. — Он у них преподавал в прошлом семестре. Он у нас работал неполный день. — Слава богу, что неполный, — сказал директор. — Второе. Кто из преподавателей завел привычку агитировать медсестер, чтобы они постоянно носили противозачаточные колпачки. «Мистер Седвик», — к ним неравнодушенно ответил доктор Моррис. «Кому, к сестрам или колпачкам?» — спросил директор. «Может, к тому и другому?» — вкрадчиво вставил доктор Борт. «Он большой противник противозачаточных таблеток», — добавил доктор Моррис. «Пожалуйста, попросите мистера Седвика зайти ко мне в кабинет в десять утра». Понедельник. Я объясню ему, на каких условиях он был принят на работу. И, наконец, кто из преподавателей использует нашу видеотехнику для показа порнофильмов старшим секретарям? Мистер Моррис энергично затряс головой. «Это не мои», — сказал он. «Здесь говорится, что такие фильмы демонстрировались на уроках, отведенных для обсуждения текущих событий», — сказал директор. Уэнтворд действительно показывал им влюбленную женщину, признался заведующий кафедрой английского языка. Ладно, оставим. Вот еще что я хотел сказать. Мы не будем проводить вечерние занятия по первой медицинской помощи с особым упором на раны в брюшной полости, для чего мы собирались приобрести надувную куклу. Отныне мы по одежке будем протягивать ножки. На основании вздувшихся цен? — спросил доктор Борт. — На том основании, что комитет по образованию уже много лет ждет, не дождется возможности урезать наш бюджет, — сказал директор. — Теперь у них и есть такая возможность. Тот факт, что мы оказываем обществу услугу, по словам мистера Морриса, отвлекая с улиц большое число умственно неполноценных и потенциально опасных психопатов, остался незамеченным. — По-видимому, он имел в виду учеников дневного отделения, — попытался поправить положение доктор Борт. Ничего подобного, — сказал директор. — Если я ошибаюсь, пусть Моррис меня поправит. Но он имел в виду работников отделения гуманитарных наук. Собрание на этом закончилось. Позднее мистер Моррис уселся писать заявление об увольнении по собственному желанию.